Письмо сто тридцать пятое Александру Петровичу. Примечание первое. 1905 год, мая двадцатого июня седьмого Ясная Поляна. Милостивый государь Александр Петрович. Очень благодарен вам за присылку вашей книги. Она очень интересная, я совершенно согласен с высказанными в ней взглядами о вероятном историческом призвании русского народа. Примечание второе. Я на днях высказал ту же мысль в небольшом сочинении «Великий грех», которое, вероятно, скоро появится. Примечание третье. Лев Толстой. Примечание. Первое. Впервые напечатано в Яснополянском сборнике за 1978 год. Тула, 1978 год, страница 71-72. Второе. Александр Петрович, сербский общественный деятель и публицист, прислал брошюру на немецком языке «Русский переворот и социал-демократия. Берлин, 1905 год». Автор, анализируя политические события в России, высказывает мнение о неизбежности краха самодержавия и утверждает, что русский народ покажет всему миру путь к свободе. Второе. В статье «Великий грех. Русская мысль. Номер 7 за 1905 год Толстой высказал надежду, что русский народ разрешит у себя земельный вопрос упразднением земельной собственности и укажет другим народам пути разумной, свободной и счастливой жизни. Тон 36, страница 230. Конец примечаний.